Глава 31. Орка. «Убей меня», — сказала орка. Она стояла на траве, расставив ноги и опустив руки. лив бросился на нее, целясь орке в живот охотничьим ножом, лезвие которого было обмотано полоской шерсти. Она отбила лезвие тыльной стороной ладони, уклонилась в сторону и ударила лифа в челюсть. Он отшатнулся на несколько шагов, потом его ноги подкосились, и Лиф опустился на землю, ошеломленно уставившись на орку. Морт рассмеялся. Он сидел на валуне и разделывал лосося длиной в собственную руку. «Я думал, ты учишь нас обращению с оружием», — сказал морт, «А это больше похоже на избиение ради забавы, и, замечу, не ради нашей забавы», — добавил он. «Я и учу вас», — сказала орка, протягивая руку Лифа и поднимая его на ноги. «Если ты совершишь глупость, за ней последует боль. Или смерть». Она нахмурилась, глядя на Лифа. «Ты сделал слишком большой шаг и из-за этого потерял равновесие». «Делай так. Короткий шаг к врагу, короткий шаг от врага», — сказала она. «Никогда не делай глубоких выпадов. Никогда не перенапрягайся. Правило не меняется, используешь ли ты кулаки, нож, копье или меч. И никогда не нападай сразу. Это действует только на быков и кабанов». Она сделала паузу. «И еще на троллей». Боковые шаги тоже важны. «Перемещайся, ищи слабые места, находи бреши в обороне противника и наноси удары шквалом. Два, три, четыре удара. Часто удар, который завершает бой, — это удар, которого противник не ожидал». Лив потёр подбородок, на котором уже проступил синяк. «Более синяки подкрепляют урок», — сказал орка. «Ага, согласен», — пробормотал Лив. «Тогда мы, должно быть, уже многому у тебя научились», — усмехнулся Морд, глядя на нее. Кожа вокруг одного из его глаз почернела и опухла. На лицах и телах обоих братьев виднелись и другие синяки, разные, от фиолетовых до зеленых и желтых, рассказывающие историю боли. О том, сколько раз и сколько дней назад сыновья Вирка получали такие же уроки от Орки во время своего путешествия на север. Плечо морда все еще было перевязано льняной повязкой в том месте, где его укусила Никса, хотя рана и хорошо заживала, а на голове все еще виднелся красный шрам там, где его ударил дубинкой Гудвор. Орка была тихо поражена тем, насколько сильно он погрузился в ее уроки военного мастерства, несмотря на серьезные раны. «Судя по количеству твоих синяков, «Ты должен уже быть в состоянии сражаться в Хольмганге против Илски жестокой», — сказал лиф морду. «Ха!» — фыркнул тот. «Я надеюсь никогда не встретиться с ней ради чего бы то ни было», — сказал он. «Сказание говорится, как она сражалась с тремя мужчинами в Хольмганге и вырезала яйца у каждого из них». Он поморщился. «Илска убивала не только людей в Хольмганге», — сказал Лив. «Еще Везен, воинов из отрядов эскидана, берсерков, но теперь, когда орка обучила меня военному ремеслу, я не так уж ее боюсь». Он улыбнулся брату. «Юзка, жестокая, агнор, лютый ратник, даже рубщик черепов. Я чувствую, что мог бы сразиться с ними со всеми». «Тогда ты полоумный идиот», — пробормотала орка. «Кто из них лучший?» — спросил Лиф, не обращая внимания на мрачный изгиб ее губ. «Лучших не бывает», — пробормотала орка. «И рубщик черепов мертв». «Тогда я буду сражаться с ним», — сказал Морт, и Лиф осел на землю, смеясь и держась за живот. «Пора отправляться дальше», — сказала орка, не обращая на них внимания и щурясь на небо. Солнце висело низко над горизонтом, оно только что взошло, воздух был свеж и чист. Высоко над ними парил орёл, расправив крылья. Они стояли на склоне пологого холма, лодка же была вытащена из воды и спрятана в зарослях тростника чуть ниже. Чтобы добраться до этого места, им потребовалось почти 15 дней упорной гребли, дольше, чем должен был занять путь из Филлура в Дарл. Ибо они покинули широкую и оживлённую реку Драммур, опасаясь преследования, и пробирались на восток, а затем на север полукругом, то гребя, то толкая и таща лодку по суше к следующей реке. Снова гребя, потом снова по суше. Это была тяжёлая и изнурительная работа, но зато преследователей до сих пор не было видно, и местность вокруг была в основном пустынной. Никто нас не видел. и никто не мог продать информацию о нас тем, кто мог бы нас преследовать. Только вчера они начали проплывать мимо поселений и ферм, и когда они гребли мимо, то видели лица людей, что следили за лодкой. Орка прищурилась, глядя на блестящую ленту реки, одной из дюжины, что прокладывали себе путь через холмы вокруг. На самом краю видимости... На далекой возвышенности, что с трудом можно было разглядеть отсюда, с речного берега, вставала тень. Город, над которым в небо поднимался дым от сотен очагов. Дарл и брека Искра надежды вспыхнула в ее груди. Тоска и надежда найти своего сына запылали в ней так ярко, что стало больно. Ее рука наткнулась на кинжал, засунутый за пояс. один из клинков, которые она нашла в теле Туркеля. «И если я не найду его, то отомщу. Я кровь. Я месть. Я смерть». Не глядя ни на морда, ни на лифа, Орка спустилась к лодке, протащила ее через камыши, запрыгнула в нее и взялась за весла. Она слышала, как братья следуют за ней, но ее взгляд был устремлен вперед, на реку. Орка начала табанить веслом. Мордс сделал то же самое, и их лодка медленно повернула к берегу. Они оба смотрели на открывающееся перед ними зрелище, и лиф тоже. Впереди высился Дарл, крепость и владение королевы Хелки. Река была широкой и глубокой, темно-коричневой, в отличие от хрустальных речушек и ручьев, по которым они добирались сюда. Корабли и лодки всех размеров теснились на воде и прижимались к сотне деревянных причалов и пристаней. Орка разглядела по меньшей мере дюжину пришвартованных драккаров, их корпуса с гордыми орлиными носами низко сидели в воде. За причалами на склоне пологого холма беспорядочно теснились таверны и прочие дома, поднимаясь к бревенчатой стене, а за ней виднелась крепость. Это был кишащий людской улей, полный движения, звуков и запахов, но взоры орки, морда и лифа были прикованы к бражному дому на вершине холма. Из его стен торчал скелет гигантского орла. Два огромных костяных крыла — Каждая размером с небольшой холм широко раскинулись, словно руки, защищая и оберегая, а череп и раздвоенный клюв возвышались над крышей бражного зала. Орка почувствовала, как в основании шеи запульсировала боль, постепенно охватывая голову. Ни один Везен никогда не побеспокоит жителей Дарла, пока останки Орны охраняют его. Такой орлиный скелет остановит чудищ за многие лиги отсюда. забражным домом и орлиным скелетом орка разглядела башню Галдур, где мужчины и женщины обучались темным рунным искусствам. Она харкнула и сплюнула в реку. — Значит, Ярла Сигрон говорила правду о боге-орле, защищающем крепость, — сказал, наконец, Лив. «Я думала она солгала, чтобы убедить жителей Филлора присягнуть к королеве хелки «Все так», — фыркнула орка. «Что нам надо теперь сделать?» — спросил ее Лив. «Найдем место, чтобы причалить, возле одного из этих пирсов», — ответила орка. Они взялись за весла и стали прокладывать путь мимо лодок на реке, настолько оживленной, что зрелище походило на перегон скота в базарный день. В конце концов, они нашли небольшой пирс на восточной окраине порта. Лив привязал лодку, и Орков по лестнице на деревянный настил. Там ее уже ждал работник порта, толстый мужчина в войлочной шапочке и с многочисленными подбородками под тонкой клочковатой бородой. Его рубаха, отороченная узорным плетением, свидетельствовала о богатстве, а его стражница... Высокая женщина со скучающим выражением на длинноносом лице была хорошо вооружена. «Сколько?» — спросила орка и заплатила потному мужчине, достав монеты из своего мешочка. Она не торговалась, ибо не хотела, чтобы ее запомнили. Лив задохнулся, когда поднялся по лестнице и увидел, сколько денег перешло из рук в руки. Но прежде чем он успел вымолвить хоть слово, мужчины его стражницы повернулись и зашагали прочь от них. «Нам пришлось бы целый месяц рыбачить во фьорде, чтобы заработать такие деньги», — сказала Лив орки Она пропустила его слова мимо ушей и спустилась обратно в лодку. Ее кольчуга лежала под скамьей. Она подняла ее и надела, отчего лодка покачнулась. Затем застегнула на талии пояс с оружием, чувствуя, как распределяется тяжесть топора и кинжалов. Наконец она подняла свой пеньковый мешок, бросила его на причал, взяла копье и взобралась обратно. Морт поднялся следом за ней. Лив уже ждал ее наверху. Высоко над ними раздался призыв рога, эхом отразившийся от стен крепости. К нему присоединились другие рога, и их голос разнесся по городу, а люди в порту останавливались и смотрели на воду. Вдали зазвучал ответный рок, и орка посмотрела вниз по реке. Там плыли три драккара, высокие и длинные, их весла опускались и поднимались точно в такт, вода, падающая с лопастей, блестела в солнечном свете. Когда они приблизились к порту, орка поняла, что они огромные, не меньше семидесяти или 80 весел. Затем они подплыли к большому причалу, возле которого не было ни одного корабля, несмотря на то, что он находился в самом удобном месте. Раздались крики, с первого драккара начали сбрасывать канаты, мужчины и женщины на пирсе ловили их и обвязывали вокруг швартовых столбов. С борта драккара на причал спустили сходни, и с них сошли люди. 10 или двенадцать воинов, одетых в кольчуге. Мужчины и женщины с выбритыми головами, покрытыми завивающимися татуировками. На поясах у них висели мечи и кинжалы, на плечи были накинуты серые шерстяные плащи, отороченные мехом. Они расположились по пирсу полукругом, как защитный кулак. «Ульф Хеднеры», — пробормотала орка и сплюнула на пирс. «Что?» — спросил Лиф, и его глаза расширились. орченые, потомки Ульфрера, бога-волка», — сказала орка, — «как в Афре, воительница, убившая твоего отца». И тут по сходням на пристань спустилась женщина, высокая, с длинными черными волосами, заплетенными в косы, украшенные золотом. На ее плечи был накинут красный плащ, а кольца на руках сверкали на солнце. У бедра она носила меч с золотыми накладками, на рукояти и крестовине. Золотая же проволока обвивала кожаную рукоять, ножны были богато украшены, защитные пластины на горле и подбородке из драгоценного металла ярко сияли. «Кто это?» — выдохнул Лив. «Я полагаю, что королева Хелка, поскольку это ее крепость», — сказала орка. Королева остановилась и повернулась, ожидая, пока двое мужчин тоже сойдут на причал. Один из них был вороноволосый молодой человек, высокий и широкоплечий, в одежде из тонкой шерсти и шелка, с серебряными кольцами на руках и на шее. Другой сильно отличался от него. Он был так же высок, как и юноша, но голова его была чисто выбрита, за исключением толстой светлой косы, которая тянулась от макушки вниз по спине. Лицо его было угловатое, с короткой, аккуратно подстриженной бородой. Вместо рубахи он носил кафтаны с тонкой шерсти и штаны, мешковатые выше колена и полосатые, обтянутые от щиколоток до колена обвязками винигас. На одном бедре висел изогнутый меч, а на другом — чехол для лука и колчан со стрелами. «А эти?» — спросил морт «У Хелки есть сын по имени Хакон», — сказал Лив. «Значит, скорее всего, это он», — подтвердила орка. «А что насчет другого?» — спросил Морд. «Полагаю, гость из-за моря», — сказала орка. «Я видела других людей, одетых подобным образом. Они были из Эскидана». Лив присвистнул. Все трое молча наблюдали, как с борта Драккара сошло еще больше воинов. Потом королева Хелка со своими спутниками двинулась по пирсу. Люди на ее пути падали на колени, кланяясь. Послышался стук множества ног, и из-за поворота улицы, выходящей на пристань, возникли воины. Почетный караул, явившийся приветствовать королеву Хелку. Они обступили ее и свиту, а затем все исчезли из виду. будто растворившись между кварталами Дарла. Люди на причале медленно поднялись на ноги и вернулись к своим обычным делам. «Что теперь?» — спросил Лив. «Теперь мы распрощаемся», — сказала орка, наклоняясь и роясь в своем мешке. Она вытащила шерстяную шапочку Торкеля, натянула на голову и посмотрела на двух братьев. Они глядели на нее, раскрыв рты. «Что?» — спросила она. «Ты не можешь так просто уйти», — сказал Лив. «У нас было соглашение», — ответила орка. «Вы везете меня в Дарл, я обучаю вас военному ремеслу». Она посмотрела на их покрытые синяками лица. «Я сделала все, что могла». «Ну что же нам делать?» — спросил Лив. «Это ваше дело», — сказала орка. «Не моё. Она сделала несколько шагов, затем остановилась. «У вас есть деньги?» — спросила она. «Немного», — ответил Лив. Орка вернулась к ним, сняла с пояса мешочек и распустила шнурок, а затем порылась внутри. «Вот», — сказала она, протягивая несколько монет. «Этого хватит вам на еду на некоторое время, достаточное для того, чтобы заработать еще немного». Морт нахмурился. «Мы не можем этого принять», — сказал Лив. «Наш отец, он учил нас». «Не будь в долгу ни перед кем», — сказал Морд. «Зарабатывайте сами, платите сами», — так он всегда говорил. Орка пожала плечами. «Берите или не берите», — сказала она. «Мне все равно. Хотя я думаю, что вы их заслужили». «Вы привезли меня сюда, а я всего лишь научила вас кое-чему, что может помочь в схватке. Весы неравны, как мне кажется». Она вложила монеты в ладонь Лифа и сомкнула его пальцы над ними. «Ваша жизнь принадлежит вам», — тихо сказала она. «Как и ваша месть. Я уже говорила. Думаю, что вы должны подождать, заработать немного монет». обустроить себе жилье в тихом месте и дать времени пройти. Она посмотрела на город и крепость, и ее рот скривился от отвращения. Подальше от этой вони, если уж хотите знать мое мнение. А когда придет час, вернитесь в Феллур и всадите острую сталь в брюхо Гудвора. Но это ваш выбор, только ваш». «Если вы уже сейчас хотите броситься назад в поисках мести и попрактиковаться в новообретенных навыках на Гудворе, дерзайте», — пожала она плечами. Морт и Лив посмотрели друг на друга. «Держите себя в руках, а клинки острыми», — сказала им орка, а затем повернулась и зашагала по пирсу к причалу. Она не оглядывалась. Ее мысли были заняты предстоящей задачей. «Сын мой, если ты здесь, я найду тебя. И каждый, кто встанет на моем пути, пожалеет, что сделал это».